Глава девятая За прошедшие годы Карли провела много часов, сидя на стуле для посетителей у стола Брэнда. Они обсуждали рабочие вопросы, говорили о планах на будущее, а иногда бренда орала на нее. Неприятные беседы были долгими и тяжелыми. бренда ругалась орала до хрипоты, обзывала Карли по-всякому, грозилась уволить. Карли спокойно слушала, понимая, что слезы будут означать победу ее обидчицы. Говорила пару слов в свое оправдание, когда могла, а в остальном просто терпела. Несмотря на то, что Бренда умерла три месяца назад, а у Карли теперь был двухгодичный трудовой контракт, она все еще нервничала, входя в знакомый кабинет. Она редко работала здесь, предпочитая заниматься бумагами в маленьком офисе, оборудованном за шкафом Костелянши. Отсутствие в нем окон и приличной мебели компенсировалось ощущением безопасности и уединения. Мишель, все еще бледная и худая, жестом пригласила ее сесть. Карли взглянула на стул и подумала, что он всегда будет напоминать ей о воплях бренды Но тут же сказала себе, что Мишель, во-первых, не такая, как ее мать, а во-вторых, нуждается в ней, и этого пока достаточно. «Спасибо за бумаги!» поблагодарила ее Мишель, кивнув на листки, которые дала ей Карли. Там перечислялись все должностные обязанности, включая ее собственные и приблизительные часы работы. «Я хочу полистать бухгалтерские книги за последние пару лет и посмотреть, на что уходили деньги», — продолжала Мишель. «Пока что я увидела, что в отеле всегда было много постояльцев, хотя понимаю, что строительные работы высосали много нала». Ее взгляд упал на запястье Карли, Рядом с часами был браслет бренды с шармами. Карли напряглась. бренда оставила ей все свои личные вещи. Об этом было сказано в завещании, том самом, с которым Карли ходила на консультацию к местному адвокату. В том самом, где ясно говорилось, что отель никогда не принадлежал бренде. Карли упаковала личные вещи покойной и положила их на склад. Одежду, книги, бумаги. Все, что накопилось у бренды за годы жизни. Хоть Тая завещала их ей, Карли не была в этом уверена. Ведь Мишель – дочь бренды, Она должна была получить все это. Еще бренда оставила Карли всю ювелирку. Коллекция росла с годами. Красивые кольца и серьги, несколько ожерелья и браслетов шармами. Карли упаковала их тоже, оставив себе лишь несколько, связанных с хорошими воспоминаниями. Вообще-то она имела право оставить все. Брэнда ясно выразилась в завещании. Но Карли это тоже показалось неправильным. Теперь она переживала из-за браслета. Ей хотелось заградить его рукой и все объяснить. «Мне нужно проследить, куда шли деньги», — сказала ей Мишель. «На это уйдет несколько дней, может, неделя». Она взглянула на подготовленный Карли листок. «У тебя много обязанностей». «Не люблю сидеть без дела». «Ты хватаешься за все подряд». «Я помогаю там, где я нужна». «Ты хорошо ладишь с гостями отеля». Карли наклонила голову в полной уверенности, что ослышалась. «Что ты сказала?» «Я читала много отзывов и разговаривала с людьми». «Незда, Марис», — невольно вырвалась у Карли. Мишель удивила ее своей улыбкой. «Незда, Марис, с другими нашими сотрудниками, ты нравишься всем». Карли немного выждала, но за комментарием Мишель не последовало никакой колкости. «Мне нравится то, чем я занимаюсь», — призналась она в итоге. «И больше всего работать с гостями отеля». «Тогда мы исключим все остальное. Думаю, ты должна проводить большую часть дня с гостями. Вот что приносит нам деньги. Мы переделаем график работы в сувенирной лавке». «Она не приносит большого дохода, да?» — вздохнула Карли. «Я пока еще не смотрела детально, но ясно, что толку от нее мало. О чем вы думали, блин?» «Классическая Мишель» сказала себе Карли. «Твоя мать захотела открыть сувенирную лавку, и я не смогла ее отговорить. Ты бы тоже не смогла. Я-то думала использовать киоск вестибюля, где мы предлагали бы сладости, парфюмерию и кое-что из местной продукции. А она поручила Барти сделать дизайн того, что ты сейчас видишь». «Барти? Подрядчик? Моя мать спала с парнем по имени Барти? По-моему, это была его фамилия». Карли усмехнулась. «Как манго? Да что такое с этими фамилиями?» «Манго?» «Неважно. Значит, нам нужно благодарить Барти за появление этой фигни. Даже не представляю, что с этим делать. Может, устроим дешевую распродажу? Надо посчитать и подумать. И я не знаю, как потом использовать это помещение. Сувенирная лавка может приносить доход, если мы продумаем ассортимент. Мы конкурируем с городскими лавками. Но у нас есть клиентура». «Если гости что-нибудь захотят, зачем им куда-то идти, если они могут все купить здесь? Если сувенирная лавка останется частью отеля, нам это выгоднее. Может, нам стоит сузить ассортимент и продавать чуть дешевле, чем другие магазины?» «Пожалуй, это толковое предложение. Извини, если я прыгаю выше головы». Мишель посмотрела на нее. «У тебя могут быть хорошие идеи. Ты сумела проработать с моей матерью почти 10 лет». «Значит, ты сильная или очень-очень упорная?» «Может, и то, и другое», — ответила Карли и подумала, что никогда не считала себя сильной, но такое определение ей понравилось. «Сейчас я пройдусь по цифрам. В конце концов, все сводится к математике». Мишель протянула лист бумаги. Карли наклонилась и взяла его. В аккуратной таблице были перечислены разные части отеля. Ресторан, стойка регистрации, хозяйственная зона, сувенирная лавка и часы работы. В разных клетках стояли имена. «Рабочий график», — сказала Карли, довольная тем, что Мишель составила почти такую же таблицу, у какой пользовалась она сама. Только тут появились кое-какие изменения. В основном они касались ее часов занятости, их стало гораздо меньше. «На компьютере делать это гораздо легче», — сказала Мишель. «Как ты живешь без него до сих пор?» «Я умею работать на компьютере», — ответила Карли. В колледже у меня были уроки бизнеса. Брэнда предпочитала справляться с этим сама. Когда она заболела, я предложила свою помощь, но она отказалась. Значит, на самом деле ты умеешь пользоваться компьютером? Умею. Это хорошо. Ты сообщишь всем о новом служебном расписании? Конечно. Тогда, пожалуй, мы закончили. Карли не встала. Ей не хотелось это признавать, но Мишель действовала совершенно разумно. «Интересно, это временно или у них появился разумный и уравновешенный босс?» Последняя казалась фантастикой. «У тебя что-то еще?» — спросила Мишель. «Пара вещей. Они связаны между собой». Мишель подалась вперед. «Говори. Как ты себя чувствуешь?» «Мы не будем говорить об этом». Слова прозвучали торопливо, вымученно. Внимание Мишель немедленно вернулось к экрану компьютера, Карли не поняла, то ли там было что-то интересное, то ли это был защитный механизм, но об этом можно подумать потом. «Ты устала», — продолжала Карли. «Я знаю, тут все, и могу помочь. Выполняй свою работу, вот и поможешь». «И все? Тебе больше нечего сказать?» Мишель закатила глаза. «Чего ты еще хочешь? Чтобы я сказала, что пропаду без тебя?» Что ты дополняешь меня, что замечательно работать вместе, да что вообще тут еще можно сказать? То есть, если бы банк не вынудил тебя оставить меня, я бы вылетела отсюда? Честно говоря, не знаю. У меня нет причин тебе доверять». Карли хотела возразить, что на самом деле все наоборот. Она не должна была и не могла доверять Мишель. «Доверяешь ты мне или нет, но я тебе нужна. Ты рассказала мне, как тут все должно быть». Вот и я сделаю то же самое». Она встала, чтобы почувствовать уверенность и быстро уйти, если что. «Тебе надо лучше одеваться». У Мишель напряглось лицо, а под левым глазом задергалась жилка. «Что ты сказала? Что слышала? Это работа, и здесь мы лично общаемся с гостями. На тебе висят рубашки, а штаны карго просто жуткие, грязные, в пятнах, да еще сваливаются. Ты должна одеваться более профессионально». Мишель медленно, с трудом поднялась на ноги. Оперлась руками о стол и наклонилась вперед. «Убирайся вон!» Карли стояла на своем. У гостей создается ложное впечатление. «Вон отсюда!» «Сделай стрижку и хоть немного пользуйся косметикой!» «Вон отсюда!» Последние слова прозвучали так громко, что задрожали окна. «Ладно, я ухожу, но ты сама знаешь, что я права!» Все еще злая после стычки с Карли, Мишель вышла в теплый полдень. Окей, не вышла. Медленно выползла, хромая, но двигалась целенаправленно. Она вышла на водянистый солнечный свет, и безмятежный покой природы успокоил и ее. Только вот, пока она шла, штаны Карга стали сползать с бедер и напомнили ей о Карли, и ей захотелось кричать, кричать. А ведь она никогда в жизни не психовала. Ей хотелось обвинить во всем Карли, но она понимала, что у Той были свои причины, что она не просто приставучая подруга. «Бывшая подруга», — напомнила себе Мишель. «Черт побери, Карли была права насчет ее одежды и внешности». По правде сказать, Мишель сама слегка переживала из-за этого. Она избегала зеркал. Небольшая проблема пока что. У нее в ванной было единственное маленькое зеркало, но она все равно знала, что выглядит ужасно. Она смотрела на траву, на широкую лужайку и прикидывала, хватит ли у нее сил справиться с неровной дорогой. Потом взгляд скользнул по всем этим ромашкам, герберам и маргариткам. Они раздражали ее своей веселой пестротой. Крик журавля привлек ее внимание. Природа тоже раздражала со всеми этими ромашками, птицами и... Она прищурилась. На дальнем краю лужайки возле деревьев шли по траве три журавля. Они направлялись к чему-то, чего она не могла видеть. Понимая, что ходьба по траве — то упражнение, что Манга будет счастлив, она решила посмотреть, что делали птицы. День был сравнительно теплым, почти 13 градусов, а гулять по лужайке было приятно. Она шла не спеша, стараясь не делать никаких глупостей, До деревьев оставалось метров 30, когда она поняла, что журавли нацелились на дочку Карли или на тарелочку с печеньем, стоявшую на одеяле рядом с ней. Девочка читала, и все ее внимание было направлено на книгу. В секунду Мишель глядела на светлые волосы, хрупкую фигурку. Ей до сих пор с трудом верилось, что у Карли есть дочка, и вот перед ней было подтверждение. Глядя на Габи, она вдруг поняла, что та вовсе не была погружена в чтение что она напряглась, сутулила плечи, втянула голову и учащенно дышала. Мишель узнала симптомы страха, но не сразу поняла его причину. Журавли. Как и всем школьникам на острове, Мишель когда-то рассказывали на уроках науки о журавлях. Она знала, что журавли пьют же Цаунда некрупные, может, чуть больше метра ростом. Они мигрируют каждый год, живут парами в сезон гнездования. «У них серое оперение, которое ближе к хвосту, становится почти синевато-сером». «Эй!» — тихонько проговорила Мишель, но тут же спохватилась. Габи вздрогнула и подняла голову. Журавли отскочили назад. «Что вы тут делаете?» — спросила девочка. «Я решила прогуляться, потому что больше не могла сидеть в помещении. С тобой такое бывает?» «Кажется, да», — осторожно ответила Габи. Мишель посмотрела на курлычащих журавлей. Самый храбрый и струица снова двинулся к печенью. «Когда я была в твоем возрасте, журавли меня преследовали. Все лето я ходила обкаканная, это был кошмар». «Правда?» Мишель кивнула. «От них здесь не спрячешься». «Я знаю, тут у нас живут ученые, которые специально приезжают сюда, чтобы их изучать». «Они уже придумали, как сделать, чтобы они не какали на людей?» «Нет», — Гайби улыбнулась. «Тот-то и оно. Вероятно, они изучают популяцию, гнезда и все такое». Улыбка сделалась шире. «Да, точно», — сказала Габи. «Поговорите с Леонардом. Он знает все про журавлей. Вы можете спросить его про это». Хороший способ начать разговор. «Эй, Леонард, расскажи мне про журавлиные какашки». Габи хихикнула. Мишель показала на журавлей. «Ты их боишься?» — спросила она напрямик. «Девочка помрачнела. Они всегда ходят за мной. Потому что у тебя печенье. Они хотят его. Не всегда, иногда я просто гуляю». Мишель посмотрела на одеяло, и ей захотелось сесть. Проблема была в том, что она не знала, как потом встанет. Если она поползет в отель на четвереньках, едва ли их гости почувствуют себя комфортно. «Однажды я читала интересную статью», — сказала Мишель. Оказывается, журавли из Пюджет-саунда могут узнавать лица людей, а иногда рассказывают другим журавлям о некоторых людях. Так что если кто-то обидел журавля, об этом узнает вся стая. «Я знаю», — ответила Габи и боязливо покосилась на трех журавлей. «Ученые думали раньше, что только вороны умеют узнавать лица, но потом поняли, что журавли тоже умеют. Они необыкновенные». «Интересно, откуда ты это знаешь?» «Я умная». «И скромная». Габи усмехнулась. «Окей, значит, один журавль говорит что-то остальным, и тогда вся стая знает последние сплетни». Мишель пожала плечами. «Очевидно, ты ассоциируешься у них с едой, поэтому они преследуют тебя, пытаясь напугать, чтобы ты отдала им печенье». Габи вытращила глаза. «Вы правы. Когда я читаю тут на лужайке, то обычно приношу с собой что-нибудь вкусное». «Как вы думаете, если я не буду этого делать, они перестанут доставать меня?» «Конечно, они сразу это поймут. Ты не одна тут такая умная». Габи наклонила голову. «У вас болит нога?» «Еще как, все время». «Вас ранило на войне, да? Мама мне сказала, что вы защищали нашу страну». Мишель поежилась, не зная, что ответить. Доброта Карли вызвала у нее дискомфорт. Мишель была человеком старой закалки, «Враги должны узнаваться с первого взгляда, как в мультиках». «Да, я служила в армии. Это так благородно, спасибо вам!» От комплимента было неловко, но Мишель тронула искренность девочки «Не стоит благодарности. В следующий раз я принесу для вас стул, чтобы вы могли сесть». Мишель улыбнулась, довольная словами Габи и тем, что она больше не боится ее. И без этого хватает неприятных проблем, с которыми надо разбираться особенно с теми, которые касаются другой маленькой девочки далеко-далеко отсюда. «Я принесу какую-нибудь книжку», — сказала она, — «и мы почитаем ее вместе».